Глава двенадцатая. Ловушка для инспектора. Генералиссимус Наридетти сказал Карла. Вам письмо из протезной ассоциации. Обещают сделать вам новые зубы. «Стальные?» — спросил генералиссимус. «Самонаводящиеся!» «Не торопитесь, наш герой!» Медсестра подошла к Карлу и взяла письмо. «А из дома нету?» — спросила она. — Из дома генералисимуса никто не пишет. — Неблагодарные, — взревел генералиссимус. — Я всю жизнь боролся за части моего народа. Я вел войны со всеми соседями. Я держал триста побед и потерпел триста поражений. Остальные битвы закончились в ничью. — Но почему они не пишут мне писем? — А вам, Увар Тихинивна, — сказал Карл, обращаясь к медсестре. «Целая пачка писем. От ваших подруг, от ваших коллег, от ваших племянников и от вашей тети. Скучают, наверное». «Я тебя уволю!» — закричал генералисимус. «Я не позволю! Почему тебя пишут, а мне нет?» «Потому что я не одержала ни одной победы, снарядайте», — ответила медсестра. «Что ты сказала?» — спросил генералисимус. Ободи меня с другой стороны, ты же знаешь, что у меня правое ухо плохо слышит. «Нет у тебя правого уха!» — вздохнула добрая медсестра. «Горе ты моя несказанное!» Когда генерал Исимус выгнал его народ, которому надоели бесконечные войны, он взял с собой медсестру как самую ценную вещь, — сказал Карла Алисе. Вот она и мучается. «Это неправда!» — медсестра улыбнулась Алисе. Я добровольно последовала за несчастным генералиссимусом в изгнание, потому что долг сестер милосердия заботиться о несчастных, которые никому не нужны. Что ты сказала? – спросил генералиссимус, сверкая глазом. Почему ты так тихо разговариваешь? Я прикажу тебя казнить, расстреляю прямо на поле боя. Не обращайте внимания, сказала медсестра Овартихиневна. «Он меня не расстреляет!» «Отобрали у него пушечки и самолетики. «Это точно!» — прогудело дерево. «Никто не боится тебя снарядать!» Тем временем Карло достал из ящика с письмами небольшой мешок. «Вы просили спецудобрение три», — сказал он дереву. «Удобрение прибыло!» «Неужели какая радость?» — сказала дерево. «Теперь я буду расти втрое быстрее, я им всем покажу». Алиса увидела, как из земли высунулись длинные белые живые корни. Они потянулись к мешку с удобрением. Алиса подумала, что это дерево может быть опасным. «Извините», — спросила она, — «вы тоже диктатор?» «Ах, это клевета!» — отмахнулось дерево ветвями так, что поднялся ветер. «Ну какой из меня диктатор? Вы же видите, что я дерево, даже деревце. Меня знаете, как любовно зовут дома? Ивушкой». «Ах, не верьте ему!» — откликнулся орёл-хохотуша. Он выпятил красные губы и даже присвистнул. «И держитесь от этого изверга подальше! Он же высосал на своей планете все соки из населения!» «Засушил планету на корню, об этом все в галактике знают!» Хатуша прав», — сказал Карло. И ушка в самом деле распустил корни куда ни попади, и сосал соки из своих сограждан. «Но он же не мог протянуть корни через речку», — сказала Алиса. «Он — ходячее дерево», — сказал робот-кристалл. «Имей это в виду». «А девочек в деревьях не бывает», — обиделась дерево Ивушка, а тем временем его гибкие корни вытягивали из мешка серый порошок, и внутри ствола чавкало, ухало и охало, словно там у него был живот. «Хохотуша», — сказал Карла, — «тебе целый мешок корреспонденции, как всегда». «Ну, давай сюда, давай», — заурчала толстая птица. Она расправила розовые крылья и, переваливаясь, побежала Карла. «Развяжи! Развяжи!» — кричал хохотуша на бегу. «Я же спешу!» Карла развязал мешок, и птица запустила внутрь крылья с когтями на концах и стала выбрасывать конверты и пакеты, вскрывать их и рвать, при этом взвизгивая, смеясь, плача и издавая множество других различных звуков. «Что это за письма?» — тихонько спросила Алиса у Карло. И это ответа на его жалобы. Орёл Хохотуша — самый большой склочник во Вселенной. Он все время сочиняет жалобы и доносы в газеты, журналы, на телевидении и во всякие организации. «Чем он недоволен?» — спросила Алиса. Орёл Хохотуша услышал разговор Алисы с Карло и сложил алые губы бантиком. «Я недоволен, во-первых», — сказал он собственным неблагодарным народом, который меня не ценит. Я недоволен галактическим начальством, которое держит меня в голоде и холоде на этой страшной планете». «Но где же здесь голод и холод?» — спросил Карла. «Жарковато бывает, но чтобы холодно». «Вот именно!» — крикнул орел-хохотуша. «Умираем от жары! Я недоволен моими безобразными соседями, которые меня хотят убить». Я много чем недоволен. И можно сказать словами этого неизвестного мудреца, я недоволен, значит, я существую. С этими словами орел Хохотуша углубился в свою переписку, а Карло достал из ящика пластиковый контейнер. «Это...» — сказал он, — для подводного быка. «Наконец-то!» — послышался гулкий голос из-под воды. «Что это?» — спросила Алиса. Это экран некоторых рыб с планеты, где он царствовал. «Я буду разводить рыб», — сказал подводный бык. «Я их разведу полную реку и потом всех съем. Кидай сюда». Карла кинул контейнер в воду. Волны разошлись кругами, и подарок для подводного быка пропал под водой. «Скорее! А где посылки для меня?» — закричал тонкий шрип. «Живая веревка. Он обвивал дерево и раскачивал головкой возле глаз Карла. «Мне тоже хочется!» Робот-шкаф достал из ящика две больших сумки, туго набитых, но не очень тяжелых. «Сколько их?» — спросил Шрип. «Как заказывал! 72!» И тут тиран верёвком в мгновение ока обвил сумки телом, и Алиса поразилась тому, какой он длинный. Робот словно догадался, о чем думает Алиса, и подсказал. Никто еще не смог его точно смерить. «Если речь идет о моей длине, сказал Шрип, «то, во-первых, я с каждым днем расту. К тому же, для вашего сведения, я могу вытягиваться и становиться в два раза длиннее, чем на самом деле. Недаром я забирался на тридцатый этаж без лифта». «А что там в сумках?» — спросила Алиса. «Кассеты с фильмами про любовь. Я обожаю смотреть фильм о любви толстых земных женщин к толстеньким земным мужчинам. У меня есть фильмотека, которая занимает весь мой дом. «А как же он смог стать тираном?» — спросила Алиса у Карла. Он людоедствовал. Коротко ответил Карла. «Ничего подобного!» — сказал веревка Шрип. «Я только освобождал квартир от лишних жильцов!» «А если учесть, что все жители на той планете размером со спичку, то представляете, какую опасность он представлял!» — сказал робот. «Чебуха!» — крикнул <связывая> Шрип. «Да я король, чтобы руководить. Если я не скушаю лишних, то кто их скушает? Король — это главный вкушец!» Бывай, подруга!» — обратился генералиссимус к медсестре. «Хватит пустых разговоров, веди наших гостей чай пить!» «Как?» — удивился Карло. «А вы не будете друг на друга жаловаться?» Еще как будем», — сказал орёл Хохотуша. «Вы уже и жалобы друг на друга заготовили, но сначала мы вас хотим чаем угостить». «С нашим вареньем», — сказала добрая медсестра. «Сама варила». «Ну что ж», — сказал Карло. Пойдем, Алис, посмотрим» как живут наши тираны. И они все пошли в дом, вернее, все, кроме дерева Ивушки и подводного быка, которые в дом попасть не могли. Но если бы Алиса задержалась и послушала, что происходит на поляне после их ухода, она бы сильно удивилась. Дерево склонилось к комнату, тихо произнесло. — Путь готов. Операция «Захват» начинается. — Вас понял ответил голос из-под воды. Вода в пруду взбурлила, снизу поднимались пузыри. Неожиданно из воды показалась небольшая зеленая русалка. «Ах, неужели так скоро?» воскликнула она сонным голосом. И тут же некая сила утянула ее под воду. Русалка только успела взвизгнуть и замахать лапками. «Ты ей слишком много воли даешь, подводный бык», сказала дерево. «Что делать?» — ответил из-под воды густой бас. «Это русалочка моя последняя любовь, и ей так хочется в родную речку!» Но Алиса не слышала этих разговоров и не видела зелёной русалочки. Она шла по коридору следом за роботом Кристаллом и инспектором Карла, и внезапно пол под ее ногами исчез.